Глава 3. Валери. «У тебя есть любимая песня?» «Поставь ее на будильник, и нет больше у тебя любимой песни». «Почему некоторым людям не спится в семь утра?» Бормочу, уткнувшись в подушку и пытаясь найти правой рукой телефон. «Алло?» — повысила я голос. валерий доброе утро!» «Надеюсь, не разбудил?» «А, Ларри, это ты?» Я перебила ласковый монолог школьного друга и сокурсника, иначе бы уснула, держа возле уха телефон. Славный малый, дружим с пятого класса, все пытается ухаживать, безответно. Сегодня в клубе будет мероприятие, говорят танцоры из Алларейма. Соревнования, розыгрыш тура. Он продолжал восторгаться. Но я уже давно не приходила на подобные вечеринки. И теперь сложно вернуться. Я сегодня иду на бал. Вновь празднуют коронацию нашей принцессы. Представляю, как на другом конце провода лари закатывает глаза. Моим приятелям сложно понять дружбу с Эшли. Эта часть жизни для них закрыта, и многие с удовольствием признались бы, что мне там не место. Извини, но сложно представить тебя на балу, тем более в шикарном платье признался он. «Это выглядит глупо, поверь. Жаль мне туда не попасть». «Ларри, это все жалкое зрелище. Просто куча богатых людей, которые пытаются произвести впечатление друг на друга под шум веселящейся толпы». «Ты можешь не идти», — последовавшее его молчание мне о многом сказала. «Я бы отказалась сегодня, если бы не Кайл». «Я нужна Эшли». Самая обычная причина, которую чаще повторяю себе, чем другим. «Эшли, хоть раз приходила на твои выступления?» «Ларри, это уже не твое дело!» — воскликнула я. «В любом случае, буду рад тебя видеть». Он мог быстро уйти от темы, словно не задавал глупых вопросов и не лез не в свое дело. «Я приду в следующий раз, обещаю. Пока, Валери. Пока, Ларри». Я – лучшая по уличным танцам в Йорке. Это часть моей жизни, в которой нет Эшли. А в ее жизни нет ничего, где нет меня». Ларри прав. «Эшли не может быть частью тех событий и моментов, что важно для меня. Она ни разу не пришла на мое выступление. Не была на вручении диплома и даже выпускном». Ей не полагается присутствовать на мероприятиях среди простого народа, если они не организованы в ее честь. Я же не пропускаю ни один балл и даже чаепитие у знатных дам в округе. Все потому, что Эшли нужна компания, поддержка, и ей не хочется одной слушать монологи пожилых дам. Очередной скучный вечер спасет присутствие Кайла, Иначе, честное слово, лучше бы я пошла в клуб». Поначалу Кайл Рамирес был мимолетным увлечением. Красивый юноша, наследник престола Истона, часто мелькал в новостях и публичных страницах в социальных сетях. Всегда одет в черный костюм, и лишь иногда белая рубашка менялась на черную водолазку. Коротко не стригся, а черные волосы часто спадали на глаза. Как и Эшли, он обладает спокойствием на публике, красноречив, уверен в себе, никогда не показывает истинных эмоций. А я верю, что у каждого человека есть своя боль в сердце, недоступная взору других. Год назад он потерял маму, а сестра, двойняшка, вышла замуж и уехала за океан, перспективный, и великий Аллорейм. Я надеюсь с ним познакомиться. Он же из королевской семьи. Рано или поздно Эшли с отцом должны и с ним встретиться. Но шли месяцы. Никаких намеков о дружеских связях с королем Истона. Только сухие факты, что у них происходит. Это было слишком личное, чтобы рассказать Эшли. Когда мы смотрели очередной выпуск новостей о королевской семье, я спросила ее, что она думает о принце. Смазливый и самоуверенный, ответила она и забыла о нем, словно смахнула надоедливую муху. Надежда в то, что мы однажды встретимся, стала угасать. Я вновь погрузилась в учебу, моя любимое программирование и много танцевала. А сегодня, прогуляла пары. Какой смысл, если все мысли о предстоящем вечере? После полудня я пришла в комнаты Эшли. Ее не было. Люси и Бетти сразу усадили меня перед зеркалом и переговаривали друг друга о том, какое платье они мне приготовили и что прическа должна быть простой, но элегантной. «Стоп, стоп, стоп! Вы же знаете!» «Никакого роскошества!» Они захихикали. «Что вы там задумали, проказницы?» Я устроилась на спинке мягкого стула и скрестила руки, поглядывая то на одну, то на другую. Служанки Эшли мне как подруги. Они так же далеки от этого узкого мира, но при этом тесно с ним соприкасаются. С Эшли они не выражают никаких эмоций. Да, мисс. «Хорошо, мисс. Простите, мисс. Со мной они настоящие. Хотя бы в этом я превзошла ее». «Может, покажем ей?» — шепотом произнесла Бетти. «Эта двадцатилетняя девчушка работает здесь полгода. Она стала светлым лучиком в штабе прислуги, не только благодаря золотистым волосам, но и постоянному смеху и румянцу». Ей сложно удержать свою радость и восторг в рамках королевских указов. «А как же сюрприз!» — строго произнесла Люси. «Она работает здесь, сколько мы с Эшли себя помним, хотя выглядит довольно молодо. В отличие от Бетти, она научилась контролировать и сдерживать себя и практически не получает замечаний от других». «Так, девочки!» Нарочито-строго сказала я и стукнула по подлокотникам стула. «Ну ладно», — сдалась Люси, а Бетти захихикала. «Идите за мной, миледи». Мы прошли в комнату, обе стены которой занимали гардеробные снарядами на любой случай. Люси открыла мою часть и провела рукой по дорогим платьям и остановилась на шелковом кремового цвета, без складок, декора, на обычных лямках, но не спадающие ниже колена. Белый переливается с перламутром. Я не видела красивее. Другая бы посчитала этот наряд скучным, но это моё Никакого роскошества. Почему именно такое? Я завороженно смотрела на каждый сантиметр ткани. Ты бы видела себя со стороны. Они опять хихикнули. Сплошные мучения. Я тоже засмеялась, потому что все наряды сковывали меня, и я нервно их поправляла на каждом мероприятии. Мы хотели, чтобы тебе было комфортно, и ты наслаждалась этим вечером. Они сияли. Спасибо, я так вас люблю. Я обняла обеих и расцеловала в щеки. Дверь открылась, и вошла Эшли. На ее лице промелькнуло раздражение, но быстро сменилось на безразличное. "Привет", обратилась она только ко мне. "Тебе уже показали это скучное платье?" "Эшли, оно прекрасное", мягко сказала я и помотала служанкам головой, мол, не обращайте внимания. "Для чая и приёма гостей, может быть, и да" но для бала развела руками Эшли и повысила голос. «Валери, это событие в честь моей коронации, а ты подруга королевы. Ты не должна быть серой мышкой». Я, уязвленная, вскинула брови, но Люси имела смелость первой высказаться. «Валери выглядит роскошно в любом наряде». «Не одежда делает человека привлекательным и заметным». Она замолчала и тут же покраснела, но прощения не попросила. «Если вы трое против меня, тогда ладно». Эшли села за свой туалетный столик, снимая тяжелые сережки. «Вы, кстати, принесли мое платье?» Она глянула в зеркало, излучая строгость. «Его как раз должны сейчас доставить», — прощебетала Бетти. «Проверьте, пожалуйста». Служанки тихо вышли. Эшли подошла к платью, провела рукой по ткани. Я скрестила руки, ожидая, что она скажет еще. Не успела выразить свое недовольство, но чувствую, в этот раз не сдержусь. Служанки много стали себе позволять. Выбирать платье, спорить со мной. «Эшли, ты обидела девочек», — сказала я. Они с такой добротой и трепетом отнеслись к моим предпочтениям. Так ждали моей реакции. А ты пришла и назвала его скучным. Я волнуюсь по поводу вечера. Она тут же перевела свою ошибку на заботы и проблемы. Бесполезно ждать от нее извинений перед служанками но портить вечер я не хотела. «Ну, своим платьем я тебя точно затмить не смогу. Я не об этом, Валере». Мы засмеялись. «Я тоже волнуюсь и предвкушаю этот вечер. Весь день обдумываю, как сказать ей о том, почему я так жду этот бал». «Эшли, я хотела...» Раздался стук в дверь. Она тут же приказала. «Войдите». На пороге показался дворецкий. «Миледи, мы ждем вас утвердить закуски и десерт». «Иду, Томпсон». «Не теряй мысль», — поспешно встала Эшли и похлопала меня по руке. «Времени еще много. Успею сходить домой». «Не опаздывай», — донесся голос Эшли из коридора. «Расскажу после бала» если Эшли об этом вспомнит.